Глава 14 или Сердце клана В Сундару мы отправились на двух вертолетах. Мужская половина на вертолете Зунара, женская, с охраной на вертолете Мэй. Как сказал Зунар, лететь не меньше трех часов. Поэтому, чтобы не видеть рожу Санджея, сидящего напротив, Я всю дорогу дремал, лишь изредка поглядывая на него из Унара из-под прикрытых век. Я все еще оставался в замешательстве после того инцидента за завтраком и так и не понял, была ли моя вина в том, что Санджей начал задыхаться или все-таки в этом был виноват Зунар, хотя, судя по тому, какие настороженные взгляды он бросал в мою сторону, что-то было не так». Я решил, что разберусь с этим позже. Спрошу, например, у Део. Он, кстати, тоже летел с нами. И, насколько я понял, он теперь везде и повсюду будет рядом, потому что я должен заниматься каждый день. Я надеялся, что Урджа-мастер наверняка сможет объяснить, как так вышло. И если у меня и появилась новая способность, то наверняка она проявит себя еще не раз. «Странно, но за весь путь никто не проронил ни слова. Ладно, Сэдео, он сидел рядом с пилотом, прикрыв глаза и, кажется, спал или медитировал. Но вот отец с сыновьями, что у них за семья такая? Этого я решительно не понимал. У меня с отцом были совсем другие отношения. Если бы он сейчас был здесь, я бы без устали рассказывал ему обо всем. а эти...» Что Ари, что Джей уткнулись в окна и молчат. Да и сам Зунар не похоже, чтобы горел желанием общаться с сыновьями. Странная семейка. Я заметил, что Ари оживился, с интересом вглядываясь в окно, словно там что-то очень интересное. Я открыл глаза и, подавшись вперед, взглянул через его плечо. За окном был мегаполис, самый настоящий, разительно отличающийся от тех маленьких уютных городков, что я уже успел посмотреть. Этот со множеством автомагистралей, загруженных автомобильным потоком, зеленых парков, магазинов, торговых центров, спальных многоэтажных районов. Весь город прочерчивала широкая река, с одного берега на другой перекинулся помпезный висячий мост, вдалеке виднелись несколько зеркальных небоскребов. Я сразу подумал о том, что неплохо бы разместить на одном из них ретранслятор, один из небоскребов выделялся на фоне остальных, он горел на солнце золотой стеклянной свечой, упираясь острым шпилем в облака. Мы подлетели ближе, и я смог разглядеть то, что вдалеке казалось красным пятном. На крыше высился флагшток, а на нем развивался красно-золотой флаг со львом разинувшим пасть. Башня Сурахашер! Раздался в наушниках возбужденный детский голосок Ари. Он повернулся ко мне взглянуть, настолько ли я восхищен, насколько он. Я улыбнулся. Конечно, я видел в жизни немало архитектурных чудес, и этот небоскреб не мог меня слишком восхитить, но Ари я понимал. Когда-то я также восхищенно глядел на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, на Лотос в Чанчжоу, Китая, или храм Лотос Нью-Дели, оперный театр Сиднея.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 Когда Арис сказал про башню Сорахашер, я решил, что мы уже прилетели, но вертолет полетел дальше. Мы миновали город, и тогда я увидел, куда мы летим. Вдалеке среди полей раскинулся дворец. Великолепный белоснежный восточный дворец с тремя широкими куполообразными крышами, с высокими сводчатыми окнами, с пальмами вдоль аллей – и с аккуратным, идеально круглым прудом. Ари снова припал к окну, от восхищения приоткрыв рот. Похоже, мальчик впервые в этих местах, так же, как и я. На вертолетной площадке нас встречали. В сопровождении мордоворотов, на которых я уже и внимания не обращал, находились женщины-три брюнетки. Женщина и девушки-близняшки – а также седая старушка, стоящая впереди всех. Только я ступил на землю, как старушка бросилась ко мне с криками Азис, мальчик мой!». Я слегка опешил, но старушка заключила меня в объятия и, уткнувшись лицом в грудь, зарыдала «Мальчик мой живой!». Она сжимала меня все сильнее... Тряслась от рыданий. Я же чувствовал себя, но ну, очень неловко». И растерянно улыбаясь, глядел на близняшек и женщину. Они тоже улыбались, а точнее они умилялись, видимо, считая, что это очень трогательный момент воссоединения семьи. «Мама, ну прекрати же!» – осуждающе заворчал Зонар и попытался оттащить старушку от меня. «Мама, ты его пугаешь, Азиз тебя впервые видит!» «Ага, а вот и моя новая бабушка, только вот о ней почему-то никто не упоминал!» «Да-да», — всхлипнула бабушка, — «я ведь думала, он погиб, а он выжил и вырос какой большой!» Моя новоиспечённая бабушка отстранилась, принялась утирать слёзы, счастливо улыбаясь и шмыгая носом. — И вырос наш с красавцем каким! А глаза, посмотри, Дана! Правда, глаза у него, как у моей Алисаны! — Да, то точно как у Алисаны! — снисходительно подтвердила брюнетка. Стружка, наконец, оставила меня в покое и переключилась на других внуков. Тем временем Зунар, обнимая, приветствовал остальных. Да, на девочки, а Шанти, я могу поздравить тебя с помолвкой. Скоро моя племянница станет женщиной. Не верится. Будь моя воля, я ни за что бы тебя не отпустил в клан Гергит». Этот союз нам необходим, дядя. Сдержанно улыбнулась одна из блестняшек. Затем Зунар нас представил. Азис, это Дженни, Дана Хал и твои сестры Зарзана и Ашанти». Девушки вежливо и синхронно, будто были отражением друг друга, поклонились. Дана приветственно улыбнулась. «Симар ждет вас и очень хочет познакомиться с тобой, Азис, сказала Дана. «Я отметил про себя, что у них, кажется, совсем не принято, чтобы хозяин встречал гостей. Наверное, традиция такая». Затем приземлился вертолет Мэй, и снова все заново: объятия, обмен поцелуями, любезностями, комплиментами. Наконец мы направились к дворцу. Бабушка лита снова пристала ко мне, всю дорогу расспрашивала: не голоден ли я, не обижает ли меня зунар, не вспомнил ли я, где находился все это время, на что я только отрицательно качал головой, а бабушка тяжело вздыхала похало и утирала слезы, и все это снова заставляло меня чувствовать себя неловко. Мы вошли во дворец, миновали ажурные остроконечные арки, несколько широких мраморных лестниц и залов. Всю дорогу я гадал, каким окажется этот Симар. Глава клана — это весьма почетное звание, но и весьма обременительное. Ответственность и множество обязательств перед людьми, скорее всего, накладывают свой отпечаток на характер. Я представлял его суровым, грозным, непоколебимым, но он оказался совсем другим. Рыжий, как изунар, с пушистой короткой бородой, но немного выше и крупнее брата. Схожесть между ними нельзя было не заметить. Тот же овал лица, прямой острый нос – Только вот у Симара не было той хитрости во взгляде, как у Зунара. Напротив, взгляд у него спокойный, добродушный. Симар создавал впечатление человека сдержанного, рассудительного. Симар приобнял меня за плечи и с теплотой в голосе сказал. «Я очень рад, Азис, что ты снова с нами». «Мы все очень рады, что ты снова с нами», также весьма добродушно добавила Дана, погладив мое плечо. Затем мы неспешно направились вдоль коридоров. Вышли через неприметную дверь и оказались в уютном саду. Там на свежем воздухе для нас накрыли стол. В этот раз семейная трапеза прошла весьма спокойно. В семье Симара не чувствовалась та ядовитая злоба и затаённая обида, которая ощущалась в семье Зунара. Наоборот, я впервые за долгое время испытал то, что не чувствовал уже очень давно. Тепло и уют семейного очага. За столом обсуждали предстоящую свадьбу Ашанти. Насколько я понял, одна из близняшек теперь помолвлена с наследником клана Гергит и через полгода выйдет замуж. Сама же Ашанти вела себя весьма сдержанно, вежливо отвечала на вопросы о замужестве Но я видел, как ей все это не нравилось, как она опускала глаза, сжимала недовольно губы. Странно, почему кроме меня этого больше никто не замечал? Или просто все предпочитали не обращать внимания? Брак по расчету ради союза между кланами – вряд ли это именно то, о чем мечтают девушки. К тому же ее будущий муж, как выяснилось, вдовец и на 16 лет ее старше. Много о чем они говорили, но никакой полезной или нужной мне информации я не почерпнул. Серьезные темы словно нарочно избегали. В общем, вся эта болтовня меня немного утомляла. И я от нечего делать начал обдумывать, под каким бы предлогом мне вырваться и слетать к меру. Решил сказать Зунару, что я хочу взглянуть на то место, где меня нашли. Вдруг что-то удастся вспомнить. Может быть, и прокатит. Осталось только выучить нужные слова, чтобы озвучить все это. Затем Симар пригласил всех прогуляться к озеру, покормить лебедей. Скука смертная. Развлекаться эти аристократы, похоже, вообще не умеют. Амали и Рейджи с нами не пошли. У них были какие-то дела в городе. Я проводил девушек взглядом. Да, я сейчас тоже не против был бы свалить отсюда. Зунар и Симар ушли немного вперед, вся остальная компания обсуждала предстоящее собрание. Бабушка Лита теперь взялась за Ари и забрасывала его вопросами. Мы и Да нашли позади и болтали о чем-то своем. Близняшки, идущие рядом, ворковались с Санджеем и Латифой о предстоящем учебном году. Обсуждали новый имперский ночной клуб в студенческом квартале. Но меня больше интересовало то, о чем говорят Симар и Зунар, поэтому я немного ускорил шаг и теперь шел недалеко от них так, что мог слышать их разговор. Почти 40 перебежчиков наемников из Искапе попросились к нам за одни только сутки, мрачно сказал Симар. Разве это плохо? Замечательно, как по мне. Наемники всегда выбирают сторону победителей, к тому же копи сейчас как никогда ощутят нехватку шакти. Кстати, сколько из таких перебежчиков Ракта? Тринадцать. Скоро будет больше, если клан не может обеспечить своих людей энергией, значит, в скором времени нам стоит ожидать не только безродных наемников, но и знатных Ракта, готовых присоединиться к нам. После небольшой паузы Симар сказал. Я велел их прогнать. Снова пауза. «Зачем?» На выдохе ошарашенно спросил Зунар. «Среди них могут быть те, кто желает мести. Ты убил шестнадцать человек. Капи Зунар. Думаешь, они это так просто оставят?» «Я действовал в рамках закона о клановых территориях. Они пришли с оружием и убили видящего. У них был указ императора». «А у меня был владелец источника», — съязвил Зунар. «Всё можно было решить мирным путём. Ты действуешь опрометчиво, мало думаешь о последствиях, а теперь всему клану это расклёбывать. Вот зачем ты заставил Азиза убивать Капи?» «Хотел проверить его. Мальчик оказался не так безнадёжен, как я думал». «Это глупо, Зунар». Он только появился, мы не знаем, что он пережил и где он был. Сейчас Азизу не нужны враги, но с твоей легкой руки ты настроил против него весь клан обезьян. Никто его не тронет, — отмахнулся Зунар, — он ведь последний из рода. Симар неодобрительно закачал головой. Когда это кого-то останавливало? Рабы, наемники, смертники... «Невербальное убийство! Мне ли тебе рассказывать обо всех способах обхода родового проклятия? Или ты забыл, как наги уничтожили весь род Игол?» «Вот именно, что не весь!» Зунар повернулся, увидел меня. «А, азис, ты здесь?» – притворно радостно спросил он. «Подслушиваешь?» – обернувшись, усмехнулся Симар. «Нет», – ответил я. «Иди к нам, что ты там плетешься один?» Симар пригласил кивком подойти. «Вижу, дружелюбно, — сказал Симар, — что ты пока не очень освоился. Странишься остальных. Я пожал плечами. Нет. Ты так и не вспомнил, где ты жил, откуда пришел? Нет, не вспомнил». Симар вздохнул. «Плохо нужно вспомнить. Это очень важно. Видящий не заметил вторжения в его память, — спросил он Зунара. Может, с ним поработал стиратель?» Зунар замешкался. Я видел, как у него забегали глаза. Понял, сейчас был отличный момент солгать для того, чтобы обосновать мою потерю памяти, но он так и не решился. Нет никаких вмешательств. Карина осмотрела его и сказала, что у него травмирована голова. Возможно, травма и стала причиной потери памяти». А здесь уже соврал, да так правдоподобно, что я едва ли не бросился ощупывать собственную голову в поисках травмы. «Ничего вспомнишь», – Симар подбадривающий, похлопал меня по плечу. «Но тебе все же не стоит сторониться остальных. Твои братья и сестры – неплохие ребята. Уверен, вы найдете общий язык». «Зарзана!» – он, резко повернувшись, окликнул одной из дочерей – Одна из близняшек, до этого хохотавшая, замолчала и поспешила к нам. «Да, папа. Милая, займите Азиза и остальных гостей. Нам с Зунаром нужно обсудить дела». «Да, хорошо, папа», — кивнула она, а затем нерешительно спросила, «а можно мы поедем в город?» «Не думаю, что это хорошая идея», — начал Симар, но зарзана его перебила. «Мы не будем гулять по городу, только в башне Суракашир. Поедем с Амали и Рейджи. Ну, пожалуйста, все равно же завтра все там собираются». Симар снисходительно улыбнулся. «Хорошо, только если успеете догнать Амали и Рейджи. Из башни никуда!» Зарзана расплылась в счастливой милой улыбке, обнажив аккуратные белые зубки. «Хорошо, конечно, папа, из башни никуда!» Зунар напрягся, покосился на меня. «Думаю, Азизу не стоит пока гулять без присмотра», — вкратчиво сказал он. «Азиз в первый день от нас хотел сбежать». Симар, усмехаясь, посмотрел на меня. «Да брось, почему без присмотра? А как же твои наложницы? Знаю, они могут дать фору любому тренированному бойцу, да и не сбежит он больше. Правда ведь, Азиз?» «Правда», — согласился я. Перспектива, наконец, свалить из-под присмотра Зунара меня очень даже радовала. Симар, довольный моим ответом, кивнул и, указав зарзание на меня взглядом, добавил «Приглядывайте за Азизом, — сказал он, — и не забывайте о защите. Оружие, бронежилеты — сейчас этим не стоит пренебрегать». Я тихо ликовал, глядя, как Зунар сжимает челюсти, как смотрит напряженно видимо, пытаясь прожечь во мне дыру, но возразить главе клана не посмел. Зарзана же улыбнулась мне и, взяв за руку, увела к остальным. «Нам разрешили уехать в город!» – радостно воскликнула она. А Шанти и Латифа весело загалдели, и только Санджай, смирив меня недовольным взглядом, поджал губы. Ну уж нет прилизанный, испортить мне первый вечер свободы в новом мире я тебе не позволю. Земля, Мексика, штат Киритаро, Пенья де Берналь. Герреро сидел в штабе и просматривал таблицу с отчетами агентов. На этой неделе пришли несколько докладов, и новая информация генералу нравилась все меньше. Никто из агентов так и не сумел выяснить про портал. Никто так и не смог подобраться к правительству, не смог внедриться в структуру республики или империи. Даже просто приблизиться к кому-нибудь из глав местных кланов не получалось. Полгода безрезультатной работы. Главной цели не удалось приблизиться ни на шаг. 56 агентов, засланных на хему, и никто не узнал, как сделать портал в наш мир. Геррера уже начал всерьез подумывать о том, чтобы просить министра найти ему замену, потому что все говорило о том, что операция может затянуться не на один год, а он хотел домой, к Амили и детям. В штаб вошел Джонсон, скинул на рабочий наносет новые данные. «Какие новости?» – оторвавшись от экрана, холодно спросил Гирера. Еще один отчет пришел. На этот раз от агента Шерера. Что-то полезное. В основном он рассказывает о том, как ему сложно быть монахом и что его к этому не готовили. Об энергии шакти что-то есть?» – пропустил мимо ушей брюзжание Джонсона Гирера. «Есть кое-что. Он рассказывал про главного монаха, который умеет видеть энергию. Видящих у нас как раз было мало информации. Там много чего любопытного. С отчетом сейчас работают специалисты. Вскоре сможем ознакомиться». «Хорошо», – кивнул Герара и снова уставился на экран наноседа. Но, вспомнив, спросил. «Про Орлова ничего не слышно?» «Нет, он так и не появился в городе. Наш план провалился». Холлард в последнем отчете докладывал, что в день перехода Орлова он увидел, как над горой висел летательный аппарат, который местные называют «Сурират». Возможно, он попал к рабовладельцам. «Значит, и этого агента потеряли. Хотя я предупреждал, что от него не следовало ждать чего-то иного». «Нам нужен был молодой агент. По-другому не попадешь в имперскую армию, Фернандо. Мы еще подождем. У него две недели. Не стоит списывать его со счетов. Пусть у нас и не вышло отправить его в имперскую армию, но он может быть еще полезен». «Полезен. Был бы полезен, если бы его лучше подготовили, дали бы больше информации. Мы действовали согласно регламенту». Только куратор имеет право владеть информацией. Остальные агенты не должны знать друг о друге, иначе это может сорвать всю операцию. Мы должны выяснить, как создать проход в наш мир. Вы не думали, что местные могут и не знать о том, как его создавать? Может, это произошло вообще само собой? «Нет, Геррера. в мире, само собой, ничего и никогда не происходит. У всего есть причины, и я уверен, что открытие прохода как-то связано с местной энергией. В нашем мире нет таких средств, способных открывать порталы в параллельные миры, а энергия хемы, боюсь даже представить, где ее границы и на что она способна». Всегда есть выход. Если появился вход, значит должен быть и выход, и мы его найдем. Хема. Территория клана Сурахашер, Столица Сундара. К золотому небоскребу мы отправились не на вертолете, а на двух роскошных автомобилях, внешне очень похожих на земные автомобили представительского класса. Только у этих автомобилей никаких опознавательных знаков не было, кроме эмблемы клана Сора Хашер на капоте. Неужели они сами делают авто? В город мы отправились в Семером. Арис с нами не пустили, хоть он и очень просился. Латифу, кстати, Зунар тоже хотел оставить во дворце. Но за Сашанти удалось его уговорить. Я ехал в одной машине с Латифой, Рейджи и Амали. Наложницы Зонара всю дорогу молчали, зато Латифа не закрывала рот ни на миг. В этом она мне чем-то напоминала Лерку. Болтала безумолку, считая своим долгом рассказать мне все, что знала сама, перескакивая с темы на тему. Она это так и объяснила. «Ты ведь не помнишь ничего, значит, надо тебе все рассказать. Поговорка «болтун – находка для шпиона» подходила к этой ситуации как никогда. И вот что я узнал. В основном Латифа рассказывала про академию Савсурадж, где обучают Ракта. В академию мы пойдем весной. Латифа несколько раз упомянула, что очень надеется, что мы попадем на один факультет. А Даршат, где обучают склонных к ментальному дару Ракта, всего в Савсурадже 5 факультетов. Каждый со своим направлением. Мне хотелось разузнать про факультеты больше, но Латиф снова переключилась на другую тему. Теперь она говорила о вступительных экзаменах, на которых нужно будет продемонстрировать базовые навыки Ракта и что от того, как я себя покажу, зависит, на какой факультет я попаду. Я так внимательно слушал Латифу, что и не заметил, как мы прибыли в Сундару к башне клана. Только мы вышли из машины, как Латифа подхватил меня под руку, то нам гида заговорила. Башня Сурахашер была построена нашим дедушкой Аричандром Халом Первым почти 50 лет назад. В строительстве принимали участие все клановые роды, но идея и проект принадлежал деду, а до этого все собрания проходили во дворце, говорят Аричандр. «Задумал построить башню только по той причине, что ему надоело постоянное присутствие посторонних в его доме». Латифа хихикнула и продолжила. «Главная особенность башни то, что она не пропускает потоки шахти, то есть здесь нельзя использовать способности, даже если сильно захочешь. На крыше и в подвале стоит печать Авара». Мы вошли в башню, на входе два охранника очень вежливо попросили сдать оружие. Нас не обыскивали, и я даже подумал припрятать свой пистолет, но стоящая позади Рейджи бесцеремонно вытащила его из кобуры, сдала вместо меня, у меня самый лучший из своих стервостных улыбок. Охранники забрали пистолеты, упаковали, а взамен выдали пластиковые браслеты с номерками. Итак. Как ни в чем не бывало, продолжила Латифа, снова беря меня под руку. Первые три этажа башни имеют свободный доступ для всех. Здесь магазины, развлекательные центры, бары и рестораны. В башне клана можно купить все что угодно, начиная с еды и одежды и заканчивая новейшим оружием. Внизу в подвале, он только для чинов клана сорокашер, можно купить автомобиль, вертолет, вообще все что душе угодно. «Гасан Ангули достанет, что пожелаешь, ну, кроме разве что Сурената. Если нужны рабы, это тоже к нему. Дальше идут этажи Хашер. У каждого рода свои этажи, обычно их два или три, но кроме люмбов они занимают пять этажей. Очень плодовитый род, не помещаются», – засмеялась Латифа, а затем, вновь став серьёзной, продолжила. Эта же Халов последний. Твои рода Игл, если не ошибаюсь, где-то на 70-м. Вот это очень интересно. У меня, оказывается, в этой башне есть свои этажи. Кто там на этаже Игл? спросил я. Латифа пожала плечами. Никого. Этаж закрыт давным-давно. Я печатан. Как попасть? «Не знаю даже. Можем спросить у Юржи, начальника охраны, или у Ирфана. Он здесь управляющий. А что, хочешь взглянуть на свой этаж?» Латифа хитро улыбнулась. «Может, не стоит, пока тебя не объявили наследником официально. Уверена, папе это не понравится». На что я лишь хмыкнул. Меня мало интересовало, что там думает Зунар. «Я должен... Нет, я просто обязан взглянуть на свой этаж». А еще мне нужно как-то попасть на крышу башни и разместить ретранслятор. Райджи и Амали велели Санджию быть на связи, а сами отправились по магазинам. Насколько я понял, во дворец мы сегодня уже не вернемся, а здесь останемся до завтрашнего приема, то есть у нас вся ночь впереди. Куда отправимся? спросила Заразана или Ашанти. Я пока еще не научился их различать. Санджей покосился на меня. Выбор не такой уж и большой. Ни Латифу, ни этого, ни в одно интересное место не пустят. В какое еще интересное место нас не пустят? Ядовито поинтересовалась Латифа. По-твоему, мы все только и мечтаем, как бы посетить бордель Накта Гулаат. Санджей на колкость сестры никак не отреагировал и ответил сдержанно. «Помимо бордели Латифа, в башне есть и другие заведения, куда вас малолеток не пустят ни за что. А этого он даже не посмотрел в мою сторону. Без герба клана и родовой метки вообще дальше третьего этажа не пропустят». «Что ты такое говоришь, Санджей?» добродушно засмеялась Ашанти или Зарзана. «Азиз с нами, у него родовой медальон. Тебя послушай, так можно решить, что здесь перед входом в ночной клуб у всех проверяют наличие родовой метки». Все девчонки засмеялись. Сан Джей не смеялся, наверное, боялся испортить прическу. И я не смеялся, потому что и вправду так подумал. Мне живо представилось, как кто-то вроде Карины или Зунара оголяет лобок перед охранником в ночном клубе, демонстрируя татуировку рода. Забавное зрелище. «А тебя послушать, так можно решить, что в башне Сарахашир шастают все, кому не лень», рассердился Санджей, когда девчонки перестали смеяться. «Успокойся, Санджай", состроила гримасу одна из близняшек, кажется Зарзана. «Нас здесь все знают в лицо, предлагая отправиться на второй уровень». «В город веселья?» – обрадовалась Латифа. Джей закатил глаза. «Это ведь для детей!» – скривился он. «Ну, можно и в другое место. Вот, смотрите!» Та, которую я принимал за зарзану, ткнула пальцем в большой экран под потолком с длинными столбцами надписей. В «Ваш голос сейчас набирается команда. Кто желает пострелять?» Все восприняли идею с воодушевлением, кроме Джея. «Нет», – сморщил он нос, – «соревноваться с Тамос и наемниками ниже моего достоинства. Еще бы с презренными предложили поиграть». «Да уж, высокомерие тебе нет равных», – неодобрительно покачала головой вторая, наверное, Ашанти. Но Санджия это ничуть не смутило. «Идите, в общем, сами, а я вниз. У меня там свои дела». Нам велели остаться в башне и приглядывать за Азизом и Латифой. Возмутилась Зарзана. «Вот и приглядывайте», – бросил на прощание Санджай, оставив блестяшек возмущенно переглядываться. Вот так я и остался один среди девчонок. Хотя я только был рад, что Санджай свалил. все равно от него толку не было. Мы поднялись на второй этаж, прошли кафе за прозрачной витриной, которого разъезжали на роликах официантки в ярких париках и коротеньких мини-юбках. Прошли несколько магазинов, салонов с яркими вывесками. Прозрачные витрины манили и зазывали покупателей. Миновали кинотеатр, откуда доносились громкие басовитые звуки. На миг я даже позабыл, что не дома. Это место было похоже на сотни торговых центров, которые мне доводилось видеть на земле. Наконец, мы пришли к неприметной металлической двери». Она была зажата между двумя магазинами, бытовой техники и музыкальных инструментов. «Ашгола?» – спросил я девчонок. «Да, это такая командная игра, очень популярная. В Империи каждый сезон проводятся турниры среди молодых команд, а раз в год мы играем с республиками. У вас и в Академии турист-команда по ашголе», – объяснила Зарзана. «Умеешь стрелять?» «Умеет, конечно», – влезла в разговор Латифа. «Он ведь застрелил копию источника игол». И с такой гордостью она это прояснила, будто я отдалил их всех одним махом в напряженной схватке, а не пристрелил неподвижных и обезоруженных. «Ну, значит, ты уже умеешь играть. Цель игры – уничтожить всех противников. Нас поделят на две команды – красные и желтые». «Выдадут ружья и костюмы с датчиками. Цель – попасть в основные точки, на которых датчики. Голова, сердце, живот. Одно попадание в шлем или сердце – игрок выбывает. Два попадания в живот – игрок выбывает. Три попадания в другие части тела – игрок выбывает. Сначала я решил, что это что-то вроде нашего пейнтбола, но нет. Эта игра немного отличалась». Во-первых, ружье было не с желатиновыми шариками с краской и не с капсулами, а пневматическое, стреляющее крупными железными шариками диаметром сантиметр. Во-вторых, костюмы с датчиками – это были не просто защитные камуфляжи, а настоящая броня – плотная ткань со вшитыми эластичными пластинами, бронешлем со стеклом, закрывающим все лицо – Причем костюм, на удивление, был легким и совершенно не стеснял движения. Единственная расцветка очень яркая. Разве в таком костюме где-то укроешься? Но когда мы пришли в сам игровой зал, все стало ясно. Вокруг и повсюду все было выкрашено в красно-желтый цвет. Само помещение было огромным со множеством декораций. Декоративные стены, мосты, туннели. «Небольшие деревянные башенки-штабы в два этажа, импровизированные окопы». Латифа, к моему удивлению, притихла, когда мы вошли в зал. «Я здесь первый раз», – тихо прислалась она. На фоне остальных игроков она заметно выделялась щуплой невысокой фигуркой. «Наши красные противники уже собирались с другой стороны зала. Я осмотрелся». Наша команда состояла из пятнадцати человек, в основном из мужчин. Женщина, не считая девчонок, тут была одна. Молодая симпатичная принятка с короткой стрижкой под край, длинной тонкой шеи, наглым взглядом и улыбкой прожженной стервы. «Ашанти Зарзана! Кого я вижу!» – воскликнула она, подлетев к нам. «Здравствуй, Энни! Не думала, что тебя интересуют такие игры!» — иронично сказала Зарзана. Энни сузила глаза, улыбнулась. «Дорогая, меня интересуют все игры, где можно познакомиться с интересными мужчинами». «Очередной ухажёр?» — спросила Ашанти. «А этот?» — Энни оглянулась на русоволосого парня с серегой в ухе. «Ну, такое, не совсем. Преданный из бывших наемников, но подающий большие надежды. Это так, мимолетное увлечение». А с вами, что за красавчик? Не хотите познакомить? Она, широко улыбаясь, окинула меня с головы до ног оценивающим взглядом. Это Азис Игл, неуверенно ответила Ашанти, будто сомневаясь, стоит ли ей говорить обо мне. Неужели тот самый Азис? хищно сузила глаза Энни, протягивая мне руку. Что ж, Азис, приятно познакомиться? Очень приятно. Она так и сверкала глазами, держа меня за руку и обворожительно улыбаясь. «Последний из рода — наследник всего состояния Игл со своим собственным источником. Значит, здесь будешь самым завидным холостяком клана?» — задумчиво сказала Энни. «А со мной поздороваться не хочешь?» — нагло влезла между нами Латифа. «Ай, малышка Латифа, я тебя и не узнала бы, ты так выросла!» Явно подтрунивая, заварковала Энни, заставив Латифу злобно сжимать челюсти. «Игроки, приготовиться!» – раздался за спиной голос ведущего. «Что ж, – мурлыкнула Энни, не отводя от меня взгляда, – давайте надерем этим красным задницы. Еще увидимся, Азис. И на прощение подмигнув, надела шлем и вернулась к своему ухажеру. Аккуратней, иногда бывает больно, усмехнулась Зарзана, опустив стекло ярко-желтого шлема. Я сначала не понял, о чем она, но потом дошло, что про игру. Не слушая ее, закачала головой Шанти, это безопасно. Даже детям старше двенадцати разрешают играть. Но да, иногда бывает неприятно, так что старайся под пули не лезть. «Выбирайте наказание проигравшей команде», – верил ведущий. Команда сбилась, образовав круг. «Что придумаем для этих неудачников?» – спросил кто-то басовито. «Пусть танцуют в холле на Тивакхану, хихикнул кто-то. «Фу, как банально», – это сказала Зарзана. «И что же не банально бал Зарзана?» «Ну», – растерялась она, – «например, пусть поют в холле гимн Империи». «Простите, но, по-моему, это не менее банально». «Придумали?» – окликнул нас ведущий. «Сейчас, подождите». «Ладно, пусть будет танец», – шикнула Зарзана. Кто-то снова заггикал «Мы выбрали», – басовито произнес один из здоровяков. «В качестве наказания противник должен станцевать в холле Нати Вакхану. Ведущий кивнул и бодро зашагал на ту сторону площадки, где к нему уже шел навстречу второй ведущий. Через несколько минут наш ведущий вернулся. «Противник выбрал для вас наказание – спеть гимн империи в холле». Все дружно засмеялись. «Что ж, пора начинать», – сказал ведущий. «Пройдите в штаб, игра начнется, когда услышите сигнал». Мы дружно зашагали в штаб, невысокую в два этажа деревянную башню, выкрашенную в желтый. Латифа все время, что рядом, держа меня под руку, нервно поправляя ремень ружья. Неужели и вправду боится? Первый этаж был довольно просторный. Здесь с легкостью разместилась вся команда. На второй этаж вела лестница. Там кнопка, которую мы должны защищать, кивнул на лестницу, сказала Латифа. «Ну вот, мы еще и кнопку какую-то защищать должны. И как тут играть, когда мне забыли рассказать все правила игры?» Наконец, когда все вошли в башню, кто-то подбадривающе сказал. «Но команда, готовы уничтожить этих красных?» «У нас есть какая-нибудь стратегия?» Скучающий голос принадлежал Энни. «Убить противников!» – басовито ответил кто-то. Еще кто-то гыкнул. Раздался громкий звон, объявляющий о начале игры. «Тогда начали!» – выкрикнул кто-то и устремился к выходу. Я остался стоять в недоумении. Ну, команда получилась, я бы сказал, не совсем слаженная. Ни о чем не договорились, стратегию не выбрали, а побежали. К тому же правила я понимал очень смутно и вообще… Кроме того, что нужно стрелять по красным и защищать кнопку, ничего не знал. Ну что еще оставалось делать? Только играть, а разобраться в правилах попробую уже в процессе.